Екатеринбург, аэропорт. Самолёт приземлился в аэропорту Екатеринбурга точно в назначенное время. Кеплер вышел на трап в сопровождении лейтенанта Андрея Марченко и его напарника Ильи Безбородова. Вид у него был подавленный. Перед вылетом Кеплер проглотил несколько таблеток транквилизатора. Безбородов то и дело подхватывал Кеплера за локоть, чтобы тот не упал. Маленький походный чемоданчик висел у Кеплера на плече. "Осторожно, ступеньки крутые", предупредил Безбородов. По трапу он пошёл впереди Кеплера. Илья, ты связывался с Панкратовым? Машина будет? спросил лейтенант Напарника. Связывался. Водитель в пробке застрял по пути. Авария на трассе в сторону аэропорта, ответил Безбородов. Надо такси брать, на автобусе мы не доедем. Конечно, поедем сразу в управление. Безбородов достал сотовый телефон. Марченко с Напарником шли впереди Кеплера, ступив на твёрдую землю. Кеплер почувствовал себя гораздо увереннее и смело зашёл в автобус, который должен был доставить прибывших в здание аэровокзала. Панкратов дожидался их в своём кабинете. Увидев на пороге Кеплера в сопровождении своих коллег, он затушил в пепельнице наполовину выгоревшую сигарету, аккуратно сунул обратно в пачку, затем поспешно двинулся навстречу вошедшим. Поравнявшись с Кеплером, майор дотронулся до его плеча в знак приветствия. Майор Панкратов коротко представился Арсинью. Очень приятно, Кеплер натянуто улыбнулся. Гостов Маркович, лейтенант и его напарник молча прошли в манюнькую комнатку, смежную с кабинетом Панкратова, оставив майора с бывшим банкиром наедине. Взаимно. Присаживайтесь, пожалуйста, Панкратов предложил Кеплеру стул. Может быть, вам кофе? Нет, спасибо, вежливо отказался тот. Лучше чай, зелёный. Кофе мне теперь нельзя. Он плохо влияет на нервную систему. Да, конечно, я понял. Сейчас вам заварят чай. Идя, чай заварите, пожалуйста, для Густова Марковича, крикнул майор, обращаясь в соседнюю комнату, а затем, не теряя времени даром, взял со своего стола тонкую пластиковую папку с бумагами. А пока вам заваривают чай, Густав Маркович, нам с вами необходимо обсудить план дальнейших действий. Насколько я понимаю, у вас очень мало времени. Сегодня вечером или завтра утром вы уже улетаете обратно в Германию. Так? Да. В общем, я не собирался задерживаться у вас в России. С этой страной меня связывают не самые приятные воспоминания, ответил Кеплер. И Панкратов заметил, как при этих словах бывший банкир поёжился. Понимаю, Густав Маркович, разрешите я перейду к делу. Нам нужно от вас следующее. Сейчас мы поедем на служебном автомобиле с бронированными и затемнёнными стёклами к жилому дому. Я покажу вам человека. Вам всего лишь нужно будет сказать, тот ли это человек, который руководил вашим похищением или нет. Понятно? Да, пожалуйста. Кеплер кивнул. Но пока мы не уехали из управления, я попрошу вас подписать несколько документов. Это чистая формальность, Панкратов говорил спокойно и рассудительно, не желая чем-либо напугать и без того нервного собеседника. Для составления протокола показаний свидетелей мне нужно ваше заявление. Я сейчас позову нашего секретаря. Её зовут Света. Она поможет вам правильно оформить все документы. Присаживайтесь за мой стол. Майор помог гостю занять своё место, а сам набрал по внутренней связи номер сотрудницы юридического отдела. "Света, зайдите к нам, пожалуйста", попросил Панкратов и тут же вновь обратился к Кеплеру. "А вы пока можете начинать заполнять бумаги, Густав Маркович. У нас с вами мало времени". В правом верхнем углу напишите свою фамилию, имя, отчество и место проживания. Затем всё, как в этом образце заявления. Майор выложил перед Кеплером листок с отпечатанным образцом. Если будут какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Кеплер бегло пробежал глазами документ. А это обязательно? С опаской поинтересовался он. К сожалению, да, ответил Панкратов. Я могу понять ваши чувства, Густав Маркович, но Договорить майор не успел, так как в этот самый момент в кабинет вошла Светлана. Кеппер поднял на неё взгляд.